С трудом открыла глаза. А ковы тяжелого сна отпускали очень неохотно. Пока еще мутным взглядом я огляделась. Комната? нет, каюта. Я на корабле? Я села на кровати. Незнакомая роскошная спальня. Как я вообще тут оказалась? Встав, я подошла к окну. За ним только море, никаких ориентиров, да и, судя по освещению, сейчас уже опускался вечер. Но я по-прежнему не имела ни малейшего понятия, что происходит. Даже озноб пробрал. Хотя, может, это просто прохладно было в тонкой ночной рубашке. Я обошла комнату. Шкаф пустовал. Никаких сумок с вещами не было. На спинке стула висело одно единственное простое платье. Я спешно его надела, но теплее не стало. Хотела подойти к двери, но на полпути замерла. От резкого головокружения даже чуть не упала едва успела ухватиться за стоящий у стены комод. Хаос в мыслях царил лишь пару мгновений, следом как из тумана начали постепенно проступать обрывочные воспоминания. И вот теперь мне стало совсем тошно, но память неумолимо раскручивала цепочку событий, восстанавливая мое прошлое. Приказом ректора факультет уникальной магии закрыли. Графиня уже покинула Лейн, мои одногруппники разъехались по домам, а я осталась совсем одна, без крыши над головой, каких-либо средств к существованию и с приговором уникальный маг. Три дня я пыталась найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Три дня я бродила по Лейну в Четной Надежде, но все впустую. Даже посудомойкой в самой захудалой таверне меня не брали. Уникальный маг как проклятие. Последней каплей стало, когда хозяйка очередной таверны явственно намекнула, что мне лишь одна дорога в дом увеселений. Если, конечно, не хочу просто-напросто умереть от голода в какой-нибудь подворотне. А потом была набережная. Тонкие перила и высокий обрыв за ними в бушующее море. Отчаяние и страх, страх, страх. Он пульсировал по венам вместо крови, ткал мои мысли, пронизывал каждую клетку тела, словно став самой моей сутью. Казалось, выход найден. Просто оборвать весь этот кошмар вместе с последним вздохом. Высота обрыва это гарантировала. И все, не будет больше ничего, ни собственного родного мира, который вышвырнул меня из беззаботной счастливой жизни, как ненужный мусор, ни нового мира, который уже подписал мне приговор, ни меня самой, и главное, ни этого тошнотворного глубинного страха. Всего шаг. и чьи-то сильные руки, чьи то надежные объятия, чей-то успокаивающий голос, обещающий, что все будет хорошо. В нормальном состоянии я бы наверняка насторожилась, что воспоминания мелькают мутными, нечеткими обрывками, но сейчас было ни до размышлений. Глубинный страх жрал горло мертвой хваткой. Мне даже казалось, я вот-вот задохнусь. Настолько невыносимо сильным он был. Как сквозь пелену до слуха донесся легкий стук, следом дверь в каюту отворилась. Я перепуганно замерла, ожидая только самого ужасного. Вошел он, и только увидев Александра, я осознала последние обрывки воспоминаний. Это он спас меня у обрыва от непоправимого шага. Это он забрал меня с собой. Как ты? Алекс смотрел на меня очень внимательно, и словно бы с сожалением. А я не смогла ничего ответить, просто не знала, что ответить. Слишком плохо мне было сейчас, от даже физически ощущаемого страха чудовищной силы. Казалось, что это вообще самое сильное чувство, которое когда-либо испытывала. и Я совершенно не могла его контролировать. Александр вдруг подошел ко мне и крепко обнял. "Ничего не бойся", прошептал он ласково. «Все плохое позади. Ты в безопасности. Ты со мной. Теперь все будет хорошо". Даже сквозь страх все казалось странным. Я ведь с Алексом толком и не знакома, но в его голосе слышалась неподдельная забота. Что происходит? Вопрос дался с трудом. Я я очень плохо помню. Я не сразу узнал, что твой факультет закрыли, со вздохом пояснил он. Искал тебя и вот только чудом нашел. Ты была в таком состоянии. Неудивительно, если после всего пережитого у тебя сейчас в мыслях путаница. Постарайся просто не думать об этом. Тебе самой будет легче. Главное, что все позади. Ты больше никогда не будешь брошена на произвол судьбы. Не бойся, я этого не допущу. Чуть отстранившись, я подняла на него глаза. Ну почему? Александр мягко улыбнулся и полушутливо ответил: Так я ведь бабушке пообещал, что в беде тебя не оставлю. Я даже не сдержала улыбки, душивший меня страх медленно, но верно стал сжиматься и возвращаться обратно в затаённые глубины души. Ну вот, так-то лучше. Одобрил Алекс и пояснил. Я не смог тебя оставить в Ленине. Пусть и в особняке скучишь слуг. взял тебя с собой, съездим в Иссары, вернёмся домой, а там уж видно будет, как жить дальше. Спасибо, прошептала я дрогнувшим голосом, опустив глаза. Мне страшно представить, что бы со мной было, если бы не ты. Александр бережно за подбородок приподнял мое лицо, заставляя на себя посмотреть, и очень серьезно произнес. "Кира, ничего не бойся. Даже не думай о прошлом. Все это осталось позади. Считай, просто кошмарный сон". В порыве эмоций я уткнулась лицом ему в рубашку, забив на то, что мы с графом даже хорошими знакомыми не считаемся. Но он снова крепко обнял меня, а я едва не разревелась. Просто после пережитого страха сложно было успокоиться. И объятия Алекса сейчас казались мне нерушимой защитой от всего плохого. Пожалуйста, пусть только он меня не оставит. Мне больше не на кого надеяться, кроме него. Но страх отступал, и сменяющее его робкое облегчение разливалось по телу слабостью вот тоже странно. Я только встала, на меня снова потянула в сон. Наверное, просто так, сказалось резко исчезнувшее нервное напряжение. Александра без пояснений все понял. Отдыхай и ни о чем не беспокойся. Ласково улыбнулся он. До завтра. Он вышел, а я добрала до кровати и снова легла. Почти сразу начал подкрадываться сон. Но сквозь дремоту по-прежнему мельтешили мысли. Факультет закрыли. Друзья разъехались, бросив меня. Друзья Да разве они успели стать мне друзьями? Сколько мы вместе провели? Недели две, конечно. Какое им было до меня дело? И даже он, он на этой нелепой попытке вспомнить кого-то несуществующего, мое сознание провалилось в успокоительный сон.